«Милостивый государь, а не дозволите ли заглянуть в этот инструмент?» – не выдержал он. Мирон Антиохович засмеялся. «Милостивый государь! Ишь, как ты его, Данила, вымуштровал! Гляди, не переусердствуй с воспитанием, не то вырастешь маленького старичка. Всякому возрасту свое». А Митридату ответил. «Извини, дружок, не могу. Очень уж нежный механизм. Я и собственному сыну не дозволяю его касаться пока» не постигнет всей мудрости биологической и оптической науки. В твои годы должны быть иные игрушки и занятия. На токарном станке работать умеешь, нет? А с верстаком столярным знаком? Ну, кладош покажи. Взял митины руки в свои, зацокал языком. Барчук, сразу видно, Барчук. Вот вы каковы, злато-розовые. Лишь языком молоть до да слезы лить, а надо на работать. наработать. Ты-то вот, Данила, своих крепостных падя отпустил, вольную им дал, так? Так, держу пари, что половина на радостях поспевались. Рано нашим мужикам волю давать. Много воли — это как много сильного лекарства. Отравиться можно. Понемногу следует, по чуть-чуть. Я вот своим крепостным свободы не даю и не обещаю. Зачем человеку свобода, если он ею пользоваться не умеет? Иной раз и посечь нужно по-отечески. Зато я каждому помогаю на ноги встать, хозяйство наладить. Известно ли тебе, сколько доходу дает помещику в России одна ревизская душа? Нет? А я справлялся. В среднем семь рублей в год. Неважно натурой или деньгами. Я же с каждого работника имею средним счетом по 45 рубликов. Как его? Невероятно, воскликнул Фандорин. То-то. И это не считая дохода от мельниц, ферм, скобяных мастерских, полотняного и конного заводов. Ты зависимому человеку перво-наперво дозволь жить. Дом ему обеспечь, хороший ремеслу научи, дай на ноги встать, а после и бери по справедливости. Женатый мужик первые три года мне вовсе ничего не платит, даже наоборот, на обзаведение получает. Зато потом и возвращает старицей. Данила заметил, «Это, конечно, превосходно у тебя устроено». Да только возможно ли воспитать в человеке достоинство, если такого хозяина всегда посечь можно? Не всегда, не по моему произволу, а по установленному порядку. За известное нарушение, горячо возразил Любавин, для их же блага. А вот я чем дольше на свете живу, тем более склоняюсь к убеждению, что человеку, если он здоров, лучше дать возможность самому своим благам озаботиться. Иначе выйдет, как у наследника в гатчине. Слыхал? Он тоже своим крестьянам благодетельствует, но они у него должны в немецких полосатых чулках ходить, спать в ночных колпаках и чуть ли не волосы пудрить. Ну, с это, пожалуй, чересчур, — засмеялся Мирон Антиохович. Однако у меня на цесаревича большие надежды. Он знает, что такое несправедливость, а для государя это великая наука. Уже четверть века со дня совершеннолетия он пребывает отстраненным от законного престола и, подобно любимому тобой некогда принцу датскому, принужден бессильно наблюдать за бесчинствами преступной распутной матери. А ведь эта новая Иезавель много хуже шакеспировской гертруды. Та всего лишь совершила грех кровосмесительства. Это же умертвило законных государей Петра с Иоанном и не подпускает короне третьего. Здесь Любавин взглянул на детей и осекся. Ладно, после об этом потолкуем, а то у счастливых обитателей грядущего девятнадцатого столетия уже ушки на макушке. Сейчас обедать, все непременно обедать. После обеда сытного и вкусного, но очень простого, хозяин все же не утерпел. Повел гостей в коровник показывать свое революционное изобретение. Оно являло собой сложнейший механизм для содержания скотины в телесной чистоте. Дело в том, что коровы, отменно крупные, и ленивые, у Любавина на пастбище не ходили вовсе, а проводили всю свою коровью жизнь в узких деревянных ячаях. Ели, спали, давали молоко и соединялись с быком, не двигаясь с места. По уверению Мирона Антиоховича, мясо и молоко от этого обретали необычайную вкусность и жирность. Теперь же неутомимый эконом замыслил устройство, посредством которого навоз и урина, Не на секунду не задерживались бы в стойле, а попадали на особый поддон, чтобы оттуда быть с переправленными в отстойные ямы. Обычное отверстие в полу для этой цели не годилось, так как глупое животное могло попасть в него ногой. По Посему Любавин разработал пружинную планку, нечувствительную к давлению копыта, однако переворачивающуюся при падении на нее груза весом более трех унций.